Тело. У меня наросло тело, пока я спала. Очень смешно поёт молодая татарская певица Айгель. Так вот, у меня тоже тело наросло. Плюс три. В одежде незаметно, но дышать в некоторых вещах стало затруднительно. Ужасная правда, появились бока. Небольшие. Маффин топ, сказал мне мой друг Мозай с присущим ему юмором и знанием предмета. Аппетитно нависают над поясом джинсов. А в джинсах скини я совсем не скини. М? И придётся признаться, что я ничего не делала всю осень, зиму и весну. Покаталась после Нового года на горных лыжах, но всего-то неделю, так что не считается. Естественная физическая нагрузка у меня бывает только летом, когда я живу на даче в Крыму. Это самое прекрасное время в году. Каждое утро до завтрака я проплываю пару километров в ластах, потом оттачиваю мастерство на виндсерфинге, езжу в магазин на велосипеде и два раза в неделю занимаюсь акробатикой на батуте. И всё это не более чем увлекательная игра, которая доставляет огромное удовольствие и при этом держит тело в тонусе. Я чувствую себя просто амазонкой, индейцем Джо и капитаном Куком в одном лице. Но лето в очередной раз закончилось. полной решимости вести такой же спортивный образ жизни, я вернулась в Москву, где мой энтузиазм сразу же столкнулся с непреодолимыми препятствиями. Бассейн... О, нет! Плавать по дорожке с пресной хлорированной водой. Это для тех, кто никогда не испытывал восхитительного чувства силы и свободы, которое дарит море или для тех, кто боится открытой воды. Но мое тело, которое живет своей жизнью, на такую замену не соглашается ни в какую. В знак протеста обязательно цепляет в бассейне какую-нибудь заразу. Даже хлорка не помогает. И какое-то мерзкое чувство, когда пресная вода попадает тебе в нос. Так что плавание отпадает. Идем дальше. Винсерфинг в Строгино под моросящим дождем. Удовольствие тоже сомнительно Да еще и будешь ехать туда полдня. Нет, то уж увольте-с. Зато батут недалеко. Или можно бегать через Патриарший мост до парка Горького и обратно. Там для этого все условия. Хорошо, завтра. Нет, нет, завтра не получится съемка. В результате я на батут сходила один раз, а бегать не начала вовсе. Все время что-то мешало. То утро было дождливым, то легла поздно, то образовалось много дел. Что поделаешь, Москва. С телом на самом деле всё очень просто. Но поняла я это только сейчас. Итак, <смех> тело нужно использовать. Тогда оно становится ровно таким, каким мне нужно. Для этого оно и даётся. Если мне нужны его двигательные функции, то есть бегать, прыгать, подтянуться, куда-нибудь залезть, уплыть, наконец, если я пользуюсь телом по полной, тогда, мне кажется, оно надолго сохранит качество, которое для этого необходимо. Гибкость, силу, лёгкость. А вот если оно простаивает у меня в гараже, то аккумулятор быстро разряжается, резиновые прокладки могут незаметно потрескаться, тормозная жидкость тихой сапой начинает подтекать. И вроде бы на вид ничего не меняется. «Алена, как вы хорошо выглядите!» Но стоит подняться без лифта по лестнице, как выясняется, что это оказывается тяжело, и колени как-то необычно валят «Все мои предки...» начинается инфузории туфельки или или с кого-то там всё это начиналось, участвовали в производстве моего тела. И оно прекрасно подходит для активной жизни, для преодоления опасности и для удовольствия. Вы не обращали внимания, что во взрослом возрасте круг людских удовольствий почему-то сужается и заключается в том, чтобы что-нибудь в это тело засунуть. Алкоголь, еду, сигареты, наркотики, член в конце концов, простите за примат. А вот все остальные функции тела взрослые люди использовать постепенно перестают. А вот они за ненадобностью и атрофируются. И однажды, с облегчением расстегнув пояс, юбки или брюк, мы с удивлением замечаем живот и бока, которые радостно вывалились на свободу. Самое время бежать в тренажёрный зал, чтобы изводить себя штангами и приседаниями. Но не стоит загонять своё тело как зверя. Оно этого не любит. Особенно, если добавляется страшное слово «надо». От него вообще нет никакого толку. Тело не понимает, для чего тебе это надо. И тут я начинаю с ним разговаривать. «Прости меня, организм, я виновата. Не выгуливала тебя как нужно, ну, погода была не очень. Но всё, я исправлюсь, клянусь, у нас же лето впереди. Будет обидно смотреть, как другие катаются на великах и досках». Обычно уговоры занимают недели две, если честно, иногда больше. Потом я собираюсь, спускаюсь в студию и сажусь на велосипед, включая весёлую музыку и сорок минут кручу педали с неностью. Но всё же, рано или поздно, наступает тот момент, когда тело начинает отзываться. Я чувствую бурное движение крови по всем сосудам, лицо начинает гореть румянцем, который мне очень идёт, я вижу своё отражение в зеркале напротив. По всему телу струится пот, и я чувствую, что вместе с ним выходит моя лень, неуверенность в себе и страхи. Ура! Заработала! На следующий день я ставлю какой-нибудь интересный фильм и представляю, что если не буду крутить педали, то электричество закончится, а я так и не узнаю, что дальше. И это уже совсем другая мотивация. Вот так я обманываю свое тело но оно уже само входит во вкус. Ведь всё работает только тогда, когда мы получаем от этого удовольствие. Безусловно, когда я долго ничего не делаю, начинать всё заново очень мучительно. Кажется, что никогда уже не смогу, у меня не получится. И это приводит к тому, что я постоянно откладываю начало действия. Это касается всего спорта, музыки, Вот написание вот этой самой книжки. Постоянно хочется вскочить выпить кофе, поесть, почитать, посмотреть что-нибудь интересное на ТЭД, убрать квартиру. Но этот неприятный момент нужно пережить. Он, кстати, достаточно короткий. И я всегда придумываю себе ответ на вопрос «Зачем?». Для дела, говорю я себе, не для красоты. Тело ведь знает, что красота — вещь очень субъективна, поэтому на такую шнягу не ведётся. «А вот если для дела, то, пожалуйста», — отвечает мне тело. «Если ты стоишь на доске, держишь парус, каждая мышца будет выполнять эту задачу. Управлять ветром и доской, удержаться на ногах, невзирая на волны, брызги и течения, вернуться домой, в конце концов. Тебе нужно, чтобы не сбилось дыхание, когда ты подпрыгиваешь от избытка чувств на сцене, продолжая петь и играть на гитаре. Пожалуйста! Вот это мотивация и здравый смысл». Человечеству нужно сильное тело для выживания. И да, нам всем нужен естественный физический труд. Привет, граф Леш Николаевич. И еще один вывод. Не заниматься спортом и много есть, как в юности, увы, уже не получится. Очень жаль. Это была хорошая опция.